Глава 15 В какой-то момент я, слушая музыку и расслабленно попивая вино, взял и уснул. Вот так просто, без перехода из какой-нибудь предшествующей сонливости. Хотя, скорее всего, это сказались на мне шесть кружек местного эля и последствия от дыма шишек. Да и не важно это. Намного важнее содержание сна. Это было прекрасное видение окружении эльфиек и парочки грудастых дров. Я нежился на золотистом пляже, а фигуристые девушки играли в волейбол. Морские сосны неспешно накатывали на песок, солнышко грело, на душе покой и благодать. И вот, когда одна из эльфиек начала делать мне массаж спины, в мой сон ворвался зеленый свет, и я услышал настойчивые голоса: Женские и очень знакомые. Но что самое главное, эти голоса были такими настойчивыми, что разрушили всю магию столь прекрасного сновидения. Пришлось проснуться с раздражением, осознавая, что меня разбудили Эльза и Даяна. Вот же гадство, такой прекрасный сон испортили, да еще и весь расслабляющий эффект алкоголя уничтожили своей магией. Теперь я ощущал себя и вовсе паршиво. Все кругом выпившие и веселые, а я один трезвый, как стеклышко, да еще и вынужден выслушивать какие-то претензии и просьбы от настойчивых малолеток. Казалось, что хуже уже просто быть не может. Но как же я ошибался? Оказывается, может. Причем конкретно так хуже. А все из-за того, что поддавшись на уговоры этих двух наглых особ женского пола, я отправился с ними навстречу с местными музыкантами. Впрочем, надо признаться честно, мне понравилась музыка, так что я и сам хотел бы вживую пообщаться с кумирами здешней молодежи. Все-таки первый раз выпал шанс поговорить с творцами музыки. Да еще когда они сами хотят пообщаться со мной. Правда, слегка смущал тот факт, что меня позвали, скорее всего, из-за моего статуса, а значит, явно будут что-нибудь просить или предлагать. Но в любом случае можно отделаться общими фразами и ничего серьезного не обещать. Да и несерьезного тоже. Вот только никакого разговора не сложилось. Как только мы вошли с девчонками в гостевой дом, на нас тут же подействовали мощным артефактом, и мы втроем свалились без сознания на пол просторного зала. Вот тут-то я понял, насколько вырос в силе и реакции, а главное в скорости принятия решений. Не знаю, что заставило меня буквально за мгновение до того, как на нас воздействовали, перейти в духовное состояние, но именно это спасло от полного отключения. Если так подумать, то когда мы вошли в зал, я как будто интуитивно ощутил опасность. Реакция сработала даже раньше, чем разум осознал, что именно не так. Сейчас, когда я в форме духа наблюдал со стороны за происходящим, то понимал, что именно меня смутило. Пустая комната, нервная и неуверенная улыбка мужика, который нас встречал, ну и последнее, мое истинное зрение, с помощью которого я увидел с десяток активных заклинаний. Еще можно теперь добавить тот факт, что мужик обладал источником магии, слабым, но все же как-то странно быть на побегушках у музыкантов, обладая магией. Впрочем, последнее — это скорее мои домыслы. Возможно, в этом мире это вполне обыденное явление. В состоянии духа имелись свои преимущества. Я все видел, все слышал. Вот только до недавнего времени вряд ли что смог бы сделать, так как неведомый артефакт полностью блокировал мой источник. Но теперь все по-другому. Рейнджеры учили на совесть. И, естественно, первым делом обучили меня нюансам, которые помогали сохранить жизнь. Один из таких нюансов касался духовного состояния. А именно, как в такой форме подать сигнал своей охране? Для этих целей на шее висел амулетик. Можно было и без него, но это пока что не для меня. Я не умел создавать нить связи с телом, а после с ее помощью удаляться от тела на десяток метров. Собственно, этого и рейнджеры не умели. Один только Андрея мог без проблем летать своим духовным телом на почти 10 метров в любую сторону. Более того, он это умел делать, даже используя только часть своего духовного тела, не отключаясь в реале. Зато у меня был амулет, в который стоило подать с помощью духовной силы энергию, как тут же возникала связь с моей охраной, что я и сделал. Связь была не такая, как в реальности. То есть я не мог говорить слова или фразы, а только передавать образы. Можно транслировать образ букв и целых слов, вот только это долго и нудно. Намного проще создать из себя некий передатчик того, что я вижу. Другими словами, я для моей охраны стал видеокамерой с плохим качеством картинки, но зато со звуковым сопровождением. Собственно, это и позволило охране очень быстро разобраться в происходящем. Я полагал, что на этом все и закончится. Сейчас влетят эльфы и дроу, повяжут наглых бандитов, и делу конец. Но не тут-то было. Рейнджеры связались с Андре, а тот приказал не вмешиваться и наблюдать. Мол, скоро он прибудет сам и во всем разберется лично. Насколько я понял, из сумбурных сигналов охраны Андре захотел взять похитителей не просто живыми, но и попытаться захватить тех, кто их отправил. Каким образом он собирался это осуществить, лично я понимал слабо, но спорить в моем состоянии не получится. Оставалось только висеть, слушать и ждать. Из переговоров бандитов я понял, что меня заказали. И, скорее всего, это те же самые личности, которые в свое время отправили мое тело в путешествие по проклятым землям. Как я и предполагал, вряд ли противники моего отца так просто смирились с моим воскрешением из мертвых. Кроме того, я смог изучить любопытные образцы местных артефактов. К сожалению, понять полностью, что каждый из них делал и каким образом, не вышло, но общее представление об их возможностях я получил. Больше всего меня заинтересовал даже не тот артефакт, что нас вырубил и отрезал от источников, так как там было все настолько запутано, что не с моими знаниями даже пытаться разобраться а три других артефакта, которыми они снимали полные параметры наших тел. То есть эти устройства сканировали наши тела, а после создавали полную копию наших сигналов. Другими словами, для охраны мы продолжали бы сидеть в комнате даже после того, как в реальности переместились в другое место, через телепорт. Следующим по интересу шел артефакт, прикрывающий создание портала. Он создавал некий барьер, отражающий косвенные импульсы от активации портала обратно к создателю заклинания. Удивительная штука. Очень сложная, но безумно интересная. Ведь по сути в таком барьере можно магичить все что угодно, и никто за пределами сферы не узнает об этом. Хочу себе такой же, как и артефактные мешки, в которые упаковали Эльзу и Даяну. Последняя вообще потрясающая вещь. «Закрылся в таком и стал словно невидимкой. Никто тебя не увидит и не заметит. А главное, принцип работы такой же, как и с барьером, только экранирует не одну лишь магию, а вообще все сигналы. Тепловые, магические и даже духовные. Когда бандиты закрыли в мешок Даяну, я от удивления чуть не оборвал сигнал самулета. Девушка просто исчезла для меня». Все, что я видел, я тщательно запоминал и готовился серьезно порыться в библиотеке Андрея. Архимаг явно должен знать о подобных вещах. Вряд ли он мне расскажет все как есть, но на то и существуют книги. То, о чем не расскажет он, можно прочитать и самому. Главное знать, где искать. Также я заметил, что моя способность развелась еще сильнее. Теперь я видел не только источники и мага-каналы разумных, но и различал структуру, заложенную в артефакты силы. Очень полезная способность. Всегда можно понять, активен артефакт или нет. Более того, если я научусь распознавать эти самые структуры, то вполне возможно смогу сразу определить, для чего предназначен тот или иной артефакт. Пока я передавал изображение и звук и ждал появления спасательной команды, бандиты закончили свои приготовления. Смешно, однако, получилось. Они испугались моих артефактов и меток, а потому решили отправить в мешок последним, тем самым фактически вынеся себе приговор. Если бы они сразу меня засунули в мешок, то у них, возможно, могли появиться шансы на успех. Хотя вряд ли. Скорее всего, это обычные винтики в чьем-то плане. Вот только смущает тот факт, что один из них оказался продюсером музыкальной группы «Дроу». Когда они успели? Ведь, насколько я понял, этот «Горзил» уже давно работает на дроу. Может, чей-то шпион? Очень похоже на то. Кстати, удобное место для агента. Музыкантов везде рады видеть, и всегда зовут в гости всякие богатые аристократы или чиновники. Момент начала операции я чуть не пропустил из-за размышлений. А посмотреть было на что. Когда закончился отсчет Редрика, судя по всему, их главаря, Магичка открыла портал и сразу влетела в него. А мужики уже хотели закидывать мешок с Даяной, но тут все застыли на месте. Мощное заклинание полного контроля накрыло, по-моему, все здание. От подобной силы у меня аж мысленные мурашки пробежали по духовному телу. В этот же миг в одно окно влетели два эльфа моей охраны, а в другое два вооруженных дроу. При этом дверь просто исчезла, и в зал вошел Андреа. Два эльфа и два дроу, не останавливаясь, прямо с ходу рыбкой нырнули в портал, а архимаг направил правую руку на него и стал воздействовать силой. Портал от этого стал мерцать, но при этом увеличивался. Не обращая никакого внимания на архимага, мимо него на полном ходу пробежали еще шесть моих охранников и десяток дроу прямо в портал. Остальные четыре эльфа из охраны подскочили к нам. Трое принялись вязать бандитов, а четвертый достал кучку кристаллов и создал еще один небольшой портал размером примерно 20 на 20 сантиметров. В то же время Андреа левой рукой откуда-то притянул переливающийся всеми цветами радуги и явно очень опасный артефакт. Собственно, именно его он и вкинул в маленький портал эльфа, который тот сразу же закрыл. На этом все не закончилось. Андреа спокойно подошел к порталу, который создал Лайма, и вошел в него. После этого портал закрылся, а в нашу комнату вошли сразу четыре дроу. Очень серьезных и взрослых дроу. Трое забрали бандитов у моих охранников и, благодарно кивнув, вышли вместе с ними из комнаты. Четвертый, судя по всему маг-медик, направил силу на мое тело, и я тут же ощутил, что все воздействие артефакта исчезло. Более того, я моментально отправился в собственное тело. Кажется, маг закинул меня обратно так, чисто мимоходом. Судя по его развитым каналам, лишь немного уступающим Андрея, он тоже архимаг. Очнуться в своем теле после столь резкой перемены было непросто. Но я уже отчасти успел привыкнуть к резким скачкам. Потому особых неудобств не ощутил. Но вот чего я точно не ожидал увидеть так это всех четверых рейнджеров моей охраны в боевой стойке с мечами, направленными на архимага Дроу. Один из эльфов и вовсе стоял вплотную к Дроу, фактически держа меч у шеи мага. Тот, впрочем, не сопротивлялся, а лишь молча стоял на месте и улыбался с поднятыми вверх руками. «Еще раз повторяю, я только проверил состояние здоровья наследника», — спокойным голосом произнес Дроу. «И каким же образом твоя попытка ментального воздействия сочетается с проверкой здоровья?» — иронично спросил Изгард, как я давно понял, командир моей охраны. Именно он держал меч у шеи Архимага. «Это была проверка на возможное повреждение разума. Не более того», — невозмутимо ответил Дроу. «Наследник слишком долгое время находился в духовном состоянии, да еще и под влиянием блокиратора магии». «Вам ли не знать, чем опасно такое состояние?» «Допустим, ты прав», — убрав меч, хмуро произнес Изгард. «Остальные охранники также спрятали оружие. Но перед этим ты должен был спросить наше разрешение». «Извини, был неправ», — улыбнувшись, без тени сожаления произнес Дроу, после чего обратился уже ко мне. «У тебя странное повреждение источника. Где ты умудрился так над ним поиздеваться?» «Очень сильно хотел выжить в проклятых землях», — спокойно ответил я, глядя на этого хитрого дроу. Как и моя охрана, я ни капли не поверил в его пояснение. Этот кадр явно собирался покопаться в моей голове. Вот только дроу не подозревал, что Изгард окажется опытным магом разума, который моментально заметит активацию моей защиты от подобных попыток. «Ясно», — усмехнувшись, произнес Дроу, направляя силы в сторону Эльзы и Даяны, которых эльфы уже достали из мешков. При этом он задумчиво и отстраненно произнес, «Я никогда раньше не видел столь молодого мастера духовной силы. Позволю знать, кто обучал тебя в столь юном возрасте, а уже мастер, это очень серьезное достижение». «Немного отец, но в основном младшая мать», — пожав плечами, равнодушно ответил я. «Никогда бы не подумал, что Альванас и Эль-Туаэль Денагураньяль настолько хороший учитель», — вроде как равнодушно произнес Дроу, — вот только мне в его голосе послышалось явное недоверие к моим словам. Если тем самым он хотел вынудить рассказать больше, то ошибся. «Мне вообще этот слишком хитрый Дроу не понравился, и, судя по хмурым лицам моей охраны, он и им не нравился». Если бы не ожидание Эльзы, то, наверное, мы бы уже покинули это место. Интересно, как там дела у Андрея? Смогли ли они захватить Лайму и тех, кто ее ждал? Надеюсь, хотя бы часть информации мне расскажут». «Отец!» — испуганно вскрикнула Даяна, как только пришла в себя и осмотрелась. «Эм, как интересно! Так этот дроун не простой маг, а целый наследник дома!» Что же, теперь я отчасти понимаю его интерес. Я бы тоже проверил парня, с которым пошла на вечеринку моя дочь. «Пошли домой», — кратко бросил Дроу и вышел из помещения. Даяна, виновато взглянув на меня и на уже очнувшуюся Эльзу, быстро проскользнула мимо и, понурив голову, вышла за отцом. Кажется, она решила, что во всем виновата именно она. Вот только есть маленький нюанс. Откуда Даяна знала о том, что произошло после того, как она потеряла сознание? А если не знала, почему ощущает себя виноватой, и почему ее взгляд в мою сторону словно благодарил? Как-то все это странно выходит, очень странно. — Что случилось? — недоуменно спросила Эльза, осматриваясь. — На вас напали наемники и хотели пленить, — спокойно пояснил Изгард. Но вмешался твой отец и мы. Теперь все нормально. Безумно понятное пояснение, недовольно покосилась на него Эльза. А более развернуто рассказать нельзя. Если хочешь, я могу тебе все пояснить, улыбнувшись, предложил я, так как понимал. Рейнджеры слишком немногословные парни и редко когда что-либо поясняют подробно. Как у них говорится, не понял, твои проблемы. Ты? удивилась Эльза. Так получилось, что я не отключился, спокойно сказал я. «Нам нужно идти», — серьезно произнес Исгард и даже разразился пояснением. «Не стоит тут задерживаться». Понимая, что спорить с ним бесполезно, Эльза только недовольно фыркнула и, поднявшись с пола, целеустремленно направилась на выход и, проходя мимо, подхватила меня под руку. Видимо, чтобы не смог убежать от нее и все же просветил насчет происшедшего. В принципе, я был не против и, не сопротивляясь, пошел рядом с девушкой. Вот только когда мы вышли из дома, нам стало не до разговоров. Вместо сцены и толпы молодых эльфов и дроу, вокруг неспешно передвигались взрослые дроу в форме городских дознавателей. Они что-то внимательно рассматривали везде, где только можно. Видимо, либо что-то искали, либо изучали. При этом вокруг было светло, как днем, от огромного количества магических прожекторов, которые висели прямо в небе. Сложно понять такому, как я, что именно они делали. Слава богу, мне никогда не приходилось сталкиваться со следователями и сыщиками. Хотя, может, и пригодилось в других жизнях, но, увы, я этого, к сожалению, не помню. Я думал, что и нас станут опрашивать, но нет. Мы без проблем покинули освещенный особняк, оказавшись в темноте ночи. После света прожекторов мягкое и теплое свечение фонарных столбов казалось уже тусклым и еле заметным. Хорошо, что глаза быстро привыкли к новому освещению и стало вполне комфортно идти по улице. Но только я расслабился, как меня настойчиво дернули за руку. Эльза все это время держала меня под локоть, и вот теперь, видимо, решила, что пришло ее время услышать мои пояснения. Второе сельва 5020 года, 8.30 утра. Город Ардан. Личные апартаменты главы Совета Архимагов Дерниля Иф Гарзула Иль Шазара де Магрек. Примечание. Сельф. Второй месяц лета. Конец примечания. Один из самых старых дроу на материке с легкой усмешкой смотрел на то, как в его кабинете от окна до стены и обратно рассерженно метался Андреа Иф Максимильяно де Ла Круз, изредка останавливаясь и бросая хмурый взгляд на спокойно сидевшего за своим столом хозяина. Наконец, после очередного пересечения комнаты, Андреа подошел к столу и сел напротив дроу, при этом оставшись абсолютно спокойным внешне. Вот только его взгляд как будто хотел физически просверлить дырку в голове главы совета. «Мы так не договаривались», — холодно произнес Андреа. «Разве?» — изобразил удивление Дерниль. «А, по-моему, все в пределах оговоренных условий. Это был слишком большой риск для наследника», — еще больше понизив тон то произнес эльф. «И в чем же выражался этот риск?» — невозмутимо спросил Дерниль. «Его могли попытаться убить на месте», — хмуро ответил Андреа. «Ты, видимо, забыл, что там находилась моя внучка». — пожал плечами Дерниль. — Или ты думаешь, что я подверг бы ее опасности? — Это к делу не относится, — резко возразил Андреа. — Ты хотя бы мог предупредить об этой операции. «Зачем — Зачем? — поинтересовался Дерниль и тут же сам и ответил. — Чем больше разумных знают об операции, тем меньше шансов на успех. К тому же все прошло почти по плану. А если бы ты сообщил, что у наследника настолько превосходные успехи в освоении духовной силы, то и проблемы не возникло бы вовсе. «Можно было просто посвятить меня в свой план, и тогда никаких проблем не возникло бы, как и вопросов», — мрачно возразил Андреа. «Мы с тобой договорились о чем? Я обеспечиваю безопасность со стороны дроу, и именно этим я и занимался». Или ты думаешь, что была возможность по-другому вычислить предателей среди наших?» «Еще раз повторю, нужно было поговорить со мной», — настойчиво повторил Андре. «Что же, давай вспомним еще раз», — тяжело вздохнув, с осуждающими нотками отозвался Дерниль. «Мои ребята доложили о том, что готовится захват наследника с помощью одного из архимагов дроу» а также при поддержке шпионской агентуры Хаугардена и гномов Асдурга. Инициатором захвата выступало как раз-таки государство Хаугарден. Думаю, не надо напоминать, какой именно из домов эльфов контролирует эту страну. — Дом северного ветра, — хмуро кивнул Андре. — Вот именно, — многозначительно произнес Дерниль. А учитывая тот факт, что это государство находится на другом материке, то мне потребовалось время, чтобы узнать, в чем именно заключался план. И как ты понимаешь, если бы я изложил тебе все дело сразу, то ты захотел бы увидеть доказательства, которых на тот момент не было. Кроме того, мы и сейчас не сможем доказать причастность Хаугардена и Эльфийского дома к похищению». Они смогли обставить все так, словно это сторонний заказ, напрямую выданный их агентом. Но больше всего лично меня беспокоили предатели среди дроу. И вот их без захвата наследника вычислить не получилось бы. — Это по-прежнему не поясняет твоего молчания, — раздраженно сказал Андре. — Я все прекрасно понимаю. Ты захотел поймать своих предателей на горячем, использовав наследника как приманку. И да, я осознаю, что ты многое предусмотрел, но по-прежнему считаю, что риск оставался слишком велик. Ты не должен был использовать наследника в качестве приманки в борьбе с другими домами Дроу. Не понимаю твоего упорства, вздохнул Дроу, покачав печально головой. Никто не пострадал, все целы и здоровы, предатели арестованы, шпионы в тюрьме. По-моему, великолепный результат проведенной операции. Еще и получили в свое распоряжение сразу пять дорогостоящих артефактов, один из которых блокиратор магии. Чем еще ты недоволен? Ведь больше никто не станет организовывать похищение наследника. Думаю, после твоего доклада главе Дома Серебряной Стрелы Дому Северного Ветра будет не до интриг против наследника. Все уже понимают, что больше использовать этот вариант давления не выйдет. — Как-то все у тебя просто получается, — иронично отозвался Андре. — Все вроде хорошо, и можно забыть о незначительном риске для жизни парня. А также о том, что мне пришлось лететь через чужой портал в другую часть Нерда, а после использовать уже свои кристаллы, дабы вернуться обратно. — Разве я не компенсировал твои затраты? — спокойно спросил Дерниль. — Да при чем тут компенсация? — сердит фыркнул Андре. Тут дело в самой сути. Ты решил, что можешь вместо меня решать, на какой риск стоит идти, а на какой нет. Это недопустимо. — Хорошо, — устало вздохнул Дернель. — Давай, я пообещаю, что больше без твоего ведома никаких планов в отношении наследника строить не буду. Так тебя устроит? Я согласен. На мгновение по лицу Андрея проскользнуло довольное выражение. На что старый архимаг лишь усмехнулся. Он и так прекрасно понимал, что именно хотел услышать эльф. Вот только сам Дерниль очень сильно не любил давать какие-либо обещания. Но, видимо, в данном случае придется сделать исключение. Так что после небольшого колебания он все же произнес традиционный текст обещания. «Теперь все в порядке?» — недовольно спросил Дроу. «Более чем» уже откровенно улыбнулся в ответ Андрея. «Одного не могу понять. Зачем Шамуэль решил предать тебя? Зачем ему все это?» «Тут все очень просто», — пожал плечами Дерниль. «Я сам ему сказал о том, что наследник может стать мужем моей внучки. Вот он и решил действовать». «Ах ты ж, старый лис!» — не сдержался Андре. «Так ты еще и сам его спровоцировал?» «Рано или поздно он все равно бы предал», — равнодушно произнес Дроу. «А тут такой прекрасный шанс ослабить мои позиции, да еще и поссорить меня с эльфами». Вот он и его прихвостни и не смогли удержаться. Слишком удобный вариант, да еще и с поддержкой твоих соплеменников. План ведь был идеальным. «Настолько идеальным, что ты о нем знал за две недели до начала», — усмехнулся Андрей. — Я так понимаю, что тот факт, что твоя внучка собирается пригласить наследника на именно эту вечеринку, ты тоже сам слил врагам. — Не то чтобы я, но близко, — уклончиво ответил Дроу. — Но как ты узнал, что я разрешу наследнику пойти с твоей внучкой? — с легким любопытством спросил Андреа. — Если бы не разрешил сейчас, то разрешил бы потом, — спокойно произнес Дроу. Смысл операции бы не поменялся, а только слегка сдвинулся в дате. «Может, тогда пояснишь, почему Шамуэль лично явился со своими помощниками встречать шпионов?» — поинтересовался Андре. «Это же противоречит любой логике!» «Почему же?» — с превосходством улыбнулся Дерниль. «Наоборот, это очень логичный поступок. Шамуэль, конечно, предатель, но не мерзавец. Он не собирался отдавать наследника гномам и уж тем более убивать его. Более того, ему это было невыгодно. Думаю, он хотел спрятать парня где-то у своих наемников, а после того, как начнется конфликт между мной и тобой, изобразить героическое вмешательство и спасти эльфенка. — Тем самым сблизившись со мной, — задумчиво протянул андрея Что же, теперь я понимаю, почему он сразу сдался и не стал оказывать сопротивление. Надеется отделаться только своей жизнью? А так и будет, с сожалением согласился Дроу. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы он оказал сопротивление, и можно было выкинуть его семью подальше в ссылку, но, увы, этого подарка он решил мне не делать. К тому же его показания тоже немаловажны. Без них было бы сложно прижать к стенке гномов. «И все-таки я думаю, что ты, старик, так до конца и не рассказал мне всего», — с подозрением посмотрел на него Андре. «Что-то ты явно скрываешь». «Как знать, как знать!» С хитрым прищуром многозначительно улыбнулся Дроу, явно дразня эльфа. «Но это лишь твои домыслы, и да, насчет наследника я ничего не скрыл от тебя». «Так я тебе и поверил», — хмыкнул Андре. «Или думаешь, мне не доложили о попытке твоего сына заглянуть в голову парня?» «Это он, конечно, зря», — осуждающий покачал головой Дерниль. «Молодой еще и глупый». «Ничего, что ему столько же лет, сколько и мне?» — хмуро спросил Андреа. «Ну, я же говорю, молодой еще глупый», — равнодушно пожал плечами Дерниль. От этой фразы Андреа скрипнул зубами от раздражения, но спорить не стал. Просто мысленно поставил галочку о начале слежки за старым пройдохой Дроу.